Глава 24. Две неожиданности. Одна из них совсем неожиданная и приятная. Или мужики не плачут. Последний бой выдался очень тяжелый, как в принципе и предыдущий. Сижу весь перевязанный. Гаму приходится использовать на мне свою исцеляющую магию. Скрипит зубами, но против приказа мании не идет. Делает он это без особого желания пронзает взглядом полным ненависти и что-то зло бубнит себе под нос, но лечит. Не обращая внимания на это, что мне его эмоции? Две последние схватки, что следовали за боем с Ависом Ловчем, прошли против игроков. Словно меня специально выставляли против них. Но я этим не расстроен. Так даже интереснее. Своеобразная тренировка с противниками, применяющими необычные способности и приемы. «Заносите его!» — слышу обеспокоенный голос мания «Быстрее!» В помещение для ожидания входит пара бойцов, что несут на носилках покалеченное окровавленное тело. Следом вбегает ланиста. «Гам, чего возишься?» — прикрикивает он на лекаря раба. «Делай, что хочешь, но Клеоник должен выжить!» «Клеоник? Это изуродованное тело Клеоник?» «Да у него все конечности чуть не срублены!» Испуганный обреченно выпаливает Гам. «Целых сухожилий нет. Руки и ноги на соплях держатся. Ему их почти полностью срезали. Считай, отрубили полностью. Мне все равно, что у него отрублено!» Исходит ярость у Мани. «Он должен жить и должен снова сражаться!» «Это мой самый приносящий деньги, гладиатор!» «Выльчишь!» «Срок сокращу в два раза!» «Не справишься! Превращу твое рабство в ад!» Окровавленное тело оставляют в центре помещения. Над ним тут же склоняется гам, Начинает водить над клеоником, светящимися от магии руками. А один из помощников мания записывает под диктовку лекаря все, что требуется для успешного лечения. ланиста отдав еще несколько распоряжений, быстро выходит. На наши вопросы отвечает один из бойцов, принесших тело гладиатора. Клеонику упросил Маня выставить его на общее состязание. В этом бою выпал жребий выйти против Халвара. И вот результат. Дело в том, что помимо схваток за звание чемпиона, где должен участвовать я, в промежутках проводятся красивые показательные бои, в которых участвуют именитые гладиаторы от разных школ. Для этого Мании привез в Эпир остальных своих бойцов. Он не собирался рисковать ими. Выставляя против непредсказуемых игроков, и тем более против Халвара. Сомнительный шанс стать чемпионом амфитеатра эпира предоставили мне, но, видимо, Клеоник как-то смог убедить Ланисту в необходимости своего участия. Халвар стоял над телом Клеоника, заявил, что это послание для красавчика, продолжает делиться информацией боец и переводит взгляд на меня Мол, просто ты не умрешь! Сначала познаешь все грани настоящей боли, той, которой ты еще не испытывал. Я лишь холодно усмехаюсь на это заявление, рассматривая растерзанное тело Клеоника. Нашел, чем меня пугать. Мне пришлось через столько смертей пройти, что ему и не снилось. Интересно, сам Халвар сможет вытерпеть хоть часть той боли, что обещает мне? Нужно предоставить ему шанс проверить. И этого момента остается ждать недолго. Следующий бой финальный. Мой и его. Сейчас организаторы игр сделали перерыв. После проведут еще парочку показательных боев, устроив шоу, а затем объявят финал. И я выйду против Халвара. И викинг получит сполна. Он ответит. Ответит за угрозу, а не содеянное с Клеоником. Несмотря на время, проведенное в Лудусе, эти гладиаторы не стали мне не то что друзьями, а даже приятелями. Они воспринимаются мной как враги, с которыми временно заключено перемирие. Друзья мои остались там, и я к ним обязательно вернусь. Только для возможности вернуться нужно дождаться подходящего момента. А пока мне остается тренироваться. Тренироваться и убивать врагов моего народа раз эти самые враги сами позволяют это делать. После того, как убью Халвара, пусть этот Апи приводит следующего воина из своего легиона, потом еще одного и еще. Глядишь, и воевать со славянами будет некому. В какой-то момент мне кажется, что я слышу обрывок голоса Визарда Про из служебного коридора. Что-то типа «Он тут». Но знакомый игрок не появляется в зоне видимости. Зато напротив решетчатых ворот встает пара мужчин. Бросив на меня любопытные взгляды, они о чем-то переговариваются. На вид им лет по 40-45, Одеты не по местной моде. Не в светлые легкие одеяния, а в странные, распашные темные оттенков мантии с капюшоном. Под мантиями что-то похожее на длиннополые фраки и сюртуки. Только выполнены они, если правильно оцениваю на глаз, из тонкой кожи. Скорее всего, это игроки. И что им тут нужно? С другой стороны, какая разница? Сейчас они сделать мне ничего не смогут. Скоро мой выход на арену. А там и так все разрешится. И неважно, выиграю я у халвара или нет, игроки сами попадут в свою ловушку. По крайней мере, я на это надеюсь. Ни с того, ни с сего один из мужчин начинает говорить значительно громче, чем до этого. Потому я прекрасно его слышу. Все парни надушились, девчонки все накрасились. Он что, поет? Сразу узнаю слова из песни одной популярной группы. Но откуда ее помнят современные игроки? Сперва все раскурились, а уж после расколбасились. Голосит второй. Эти шуты решили... Концерт тут устроить. Дальше происходит очередь первая. Сначала было круто, но Серый нас подставил. Что? Рассказывал, что мы с другими девчонками гуляли. Ушам своим не верю. Встаю со своего места и направляю в сторону игроков. Это не слова оригинальной песни, но я их знаю. Но то я. А откуда знают они? Да еще и исполняют с правильной интонацией. Такой знакомый и вызывающий чувство ностальгии. Ты прикинь, меня Светка выгоняет на балкон. Нет, не могу поверить. Так эту строчку исполнять может только Васька. Был случай, когда Светка действительно выгнала его на балкон. И нам от подруг досталось, когда Серый им растрепал то, чего не стоило. После той тусы мы прикололись и придумали эти тупые строчки а потом жутко бесили имя остальных, набивая их каждый раз на очередных совместных встречах. «А меня Натаха тащит тамбер с криком «вон!»» Произносится точно так, как делает только Леха. После этих слов мужчины поворачиваются ко мне и внимательно смотрят, выжидают. Я как раз вплотную подхожу к решетке, во все глаза разглядываю парочку, пытаясь узнать в их лицах знакомые черты. Осторожно, словно боясь спугнуть, проговариваю свою часть песни. Ну а я от гнева лиски убегаю на чердак. Губы мужчин растягиваются в радостных улыбках. И мы все вместе пропеваем. И лишь серый с мордой кислый, он без бабы, как-никак. Парни! Не веря в удачу, обращаюсь к ним. Илюха! Хором выдают они, бросаясь ко мне. Я знаю. Мужики не плачут. Но почему тогда у меня глаза такие влажные? И у двух мужчин, напротив, что пытаются меня обнять через решетку, тоже.